Эпилог. Господин Великий Инквизитор, верно ли, что инициация глухой ведьмы законодательно перестает быть преступлением? Как вы можете прокомментировать сообщение о чистой инициации? Это не фейк? Господину Руфусу выдвинуто обвинение в измене. Будет ли он взят под стражу? То, что происходит сейчас с ведьмами, вокруг ведьм, начало золотого века, либо новый конец света? Все вопросы к пресс-секретарям. — сказал он устало. — Дайте пройти, пожалуйста. Он сел на заднее сиденье машины и по дороге смотрел в окно, как смотрят детектив или лирическую комедию. — Я люблю этот город, — подумал отстранённо. — Я так люблю Вижну. Распахнулась калитка. В весенних сумерках горел живой огонь. Мать поднялась ему навстречу со скамейки-качалки. Отец обернулся от мангала. Отцвет пламени лежал на его лице. «Наконец-то ты вернулся, Мартин!» Эгле босиком сошла с крыльца. Молча обняла его и так застыла, прижавшись щекой к галстуку с осьминогами. Дрогнул слежавшийся снег. Разошёлся трещинами. Рука со скрюченными пальцами Зачерпнула воздух, потом нащупала опору. Потом замерла, будто кто-то набирался сил. Покатились по мокрому склону мелкие камушки. Из-под завала выбралась женщина. Очень молодая. Девушка. Подросток. Отряхнулась, посмотрела вверх. Над темными горами висели звезды. Так много... Она никогда не видела.